Глава десятая. Лампаты достойна премии за свой вопрос, рассмеялся Махонин. У девочки был отец. Ребёнок, как правило, носит его фамилию. Отец Веры Иван Марамамакин, уточнила я. Скажем так, этот мужчина записан её отцом, сообщил начальник отдела компьютерного поиска. А уж от кого у челка ребёнка родила, знала только она сама. Стой, стой. Зачистила я. Директора нашей музыкальной школы звали Иван Алексеевич Марамамакин. У него была жена Людмила Павловна, очень милая дама. Она у нас не работала, но часто приходила к мужу. Красивая, хорошо одетая, никакой обожаемой советскими дамами химии на голове. На фоне педагогов она казалась райской птицей в стае курец. Но если директор записал Виру как свою дочь, значит он ее отец. Ну и ну. Тебя удивляет факт измены мужа супруги? Осведомился Махонин. Нет, возразила я. Во все времена есть люди, которые не хранят верность партнёру по браку, но Иван Алексеевич, глава школы, скорее всего, он был коммунистом, поход налево мог спровоцировать развод с женой, и, как следствие развал семьи, потерю руководящей должности в ВЗ СССР строго соблюдали так называемый моральный кодекс строителя коммунизма. Пошарь в интернете, думаю, он там есть. Когда кого-то из граждан СССР собирались отправить в составе делегации в суд в страну, кандидатуры тех, кто поедет, всегда обсуждали на порткоме. А если выяснялось, что один из предполагаемых делегатов замечен в адультере, секретарь партийной организации заявлял: «Сегодня он жене изменил, а завтра родину продаст». И вычеркивал фамилию сластолюбца из списка. Это правило распространялось как на мужчин, так и на женщин, поэтому любовники старательно скрывали свои отношения, не хотели неприятностей ни дома, ни на работе. Иногда, правда выплывала наружу, и тогда возникала война местного масштаба. Изменников могли побить их вторые половины. Порой пары разъезжались, жена отправлялась к своей матери или муж сбегал на дачу, но посторонним о разрыве не сообщали. Делали вид, что всё в порядке. Получение новой квартиры, путёвки на море, продвижение по службе, много чего ещё зависело от морального облика человека. Мне трудно представить, что какой-то мужчина посмотрел на Анелию как на женщину. Но я рассуждаю с позиции ребёнка, которому Орехова с энтузиазмом ставила колы. Интересно, почему Вера сменила фамилию, но оставила отчество? Если она затаила обиду на отца, то должна была стать Ореховой. Вера получила десятилетнее образование. прервал меня Николаша, но есть нюанс: девочка инвалид. Она училась в так называемой лесной школе, что за болезнь у нее я пока не выяснил. Вера получила паспорт на фамилию Марама Макина, недуг не помешал ей поступить в институт, выучиться на редакторы и работать в военном издательстве. Замуж Вера вышла за генерала, переехала жить к нему. Сопрог был значительно старше её. После его кончины Вера устроилась в архив и работала там до своей смерти от инфаркта. Единственный странный шаг с её стороны смена фамилии за пару лет до смерти. Она Елиорехова умерла в июле, а в сентябре её дочь стала Арамакиной. Арамакина, Арамакина. Она просто убрала часть отцовской фамилии, вздохнула я. Знаешь, Николаша, будь Анелия жива, я не согласилась бы ехать к ней ни за какие коврижки. А и не надо. Сходи к законной жене Ивана, тут же предложил Махонин. Это Людмила Павловна Будкина. Живёт она в паре шагов от тебя, на соседней улице. За 5 минут ты легко дойдёшь. Дом называется Лебединое озеро. Знаю, обрадовалась я. Это многоэтажная башня за забором. С кого у него видно, какая у них красивая детская площадка. Киса очень хотела там играть. Но жильцы запрещают пускать посторонних. Горки, качели и всё прочее только для местных ребят и для тех, кого приглашают их родители. А почему Людмила Буткина? Может, у неё Марамамакин? После смерти Ивана Алексеевича вдова вернула себе девичью фамилию, объяснил Николай. Какая-то странная чехарда, пробормотала я. Вера тоже сменила фамилию. Я договорился с Людмилой, сообщил Махонин, позвонил ей до того, как соединился с тобой. Просто подумал, если муж признал девочку от любовницы, то же наточно знает о существовании незаконнорожденной и какие чувства к Арамакиной она испытывает. Забыв, что Махонин меня не видит, я кивнула. Возможно доброе, но скорее всего не очень. Значит, она расскажет про Веру всё, что знает, без прекрас. "Ой", воскликнул Николаша. "Очки я опять разбил?" спросила я. "Нет, раздавил", орасстроился мой собеседник. "Одна пара упала, а я и не заметил, решил на стуле до подоконника доехать и прокатился по опровик, капец ей". "У Энтина для тебя всегда есть набор вторых глаз", напомнила я. Мой тебе дружеский совет: хоть раз в месяц передвигайся по комнате на ногах, а то они отсохнут за ненадобностью. Во сколько мне завтра надо прийти к Людмиле? Восемь утра. Ты уверен? Удивилась я. Да, она так сказала. Ну ладно, согласилась я. Заведу будильник на шесть тридцать. Зачем вставать в такую рань? спросил Махонин. Пол восьмого поднимешься, не опоздаешь. Идти тебе 5 минут черепашьим шагом. Надо умыться, причесаться, одеться, наложить макияж, позавтракать, перечислила я. За 30 минут я не успею. Как у вас всё сложно, хмыкнул Коля. Хорошо, что я родился не женщиной, сплошное неудобство и трата времени на всякую ерунду. Ой, мама! закричала Роза Леонидовна. О, господи! Всё, пока, до встречи завтра в офисе. С короговоркой выпалила я и помчалась в коридор. Краузе была в гостевом санузле, который превратился в фабрику по производству косметики. Кроме меня не там оказался Макс. Он успел вернуться домой, пока я говорила с Махониным. Муж стоял спиной к двери и молчал, а Роза заламывала руки и твердила: "Ну, ну, ну". Что случилось? спросила я. Вульф повернулся ко мне. Привет. Как это тебе? Что? Не поняла я. Не видишь? рассмеялся супруг. Куда смотреть надо? уточнила я. Смотреть в глаза, орявкнул Макс и рассмеялся. Фразочка из старых кинофильмов и современных дурных сериалов, но в этом случае она очень даже актуальна. Я уставилась на Ульфа. Ну? спросил муж. Зачем? Зачем? Зачем? простонала Клауза. Ну зачем? Лампу деля ответ. Попросил Вульф, как я выгляжу? Обычно, ответила я. "Да?" уточнил супруг. "Ты уверена? Я не похорошел?" "Ты всегда прекрасно выглядишь", сказала я. "Я в противогазе", расхохотался муж. "Его на тебе нет", удивилась я. "Просто я вспомнил старый анекдот", проговорил сквозь смех Вульф. "Пришёл мужик с работы, жонушка его в прихожей встречает, спрашивает: "Как я тебе?" Он в затылке почесал. Платье новое? Нет. Волосы покрасила? Нет. Губная помада другая? Нет. Так что изменилось-то? Я в противогазе перед тобой стою. Макс опять расхохотался. На его луп посмотрите, прошептала Клаузи. Над глазами что? Ничего, ответила я. А что там должно быть? Я в противогазе. Пропил Вульф. Брови! выкрикнула Клауза. Раскошные такие, соболячьи, чёрные. Где они? Нету, подпрыгнула я. Макс, что ты сделал со своим лицом?